Глава 15 На задержание отправились втроем, хотя и в данном случае можно было ограничиться и одним человеком. Прибыв на место, Браун, Карелла и Клинк прежде всего переговорили с Батистой, владельцем гаража мастерской. Разговор они вели в полголоса в крохотном кабинетике с обтрепанным вертящимся креслом и столом, больше похожим на верстак. Батиста слушал их с расширенными от изумления глазами. Потухшая сигара свисала при этом из уголка его губ. Время от времени он только молча кивал. Глаза его еще больше расширились, когда он увидел, что все трое детективов, как по команде, достали из кобуры револьверы, прежде чем направиться на задний двор». Он уже успел им сказать, что Бади Мэннерс» занят сейчас покраской кузова. Они попросили его оставаться в своем кабинете, пока вся эта заварушка не кончится. В ответ он снова кивнул. Вынул, наконец, давно потухшую сигару изо рта, но так и остался в своем кресле. Выражение крайнего изумления не покидало его лица. А то, что сцены, которые он ранее наблюдал только на экране телевизора, вдруг стали разыгрываться у него в мастерской, казалось, начисто лишило его дара речи. Мэнерс действительно был занят окраской кузова на заднем дворе. В руке у него был пистолет краскораспылителя, а глаза защищали темные очки. Он направлял из распылителя строю краски, и на борту кузова, Быстро расширялось черное пятно, сияющее при свете дня. Детективы приближались к нему, держа в руках револьверы. Однако Мэнерс столько бегло глянул на них и после секундного замешательства решил спокойно продолжать свою работу. Он, по-видимому, решил делать вид, будто ничего особенного не происходит, будто появление трех громил с револьверами в руках на заднем дворе гаража. Самое обычное дело. Первым заговорил Браун. Он уже встречался с Меннерсом. Привет, привет, Меннерс, сказал он, как ни в чем не бывало. Меннерс выключил краскораспылитель, сдвинул очки на лоб и, прищурившись, окинул взглядом подошедших мужчин. Привет, привет, ответил он. А я сначала и не узнал вас. Он продолжал делать вид, что не замечает целого арсенала в их руках. «Вы всегда носите темные очки, когда работаете?» — все тем же обыденным тоном спросил Браун. «Не всегда, но частенько. А зачем?» «Ну, иногда бывает так, что краска летит во все стороны. А когда бывают мелкие работы, то я обхожусь и без них». «Короче, когда объем работ большой, покраска больших площадей, то я обычно надеваю очки». Он усмехнулся. «Вы даже представить себе не можете, от скольких неприятностей это меня избавляет». «Понятно», — сказал Карелла, тоже очень миролюбивым тоном. «А на улице вы тоже носите темные очки?» «Ношу, конечно», — ответил Меннерс. А в пятницу 13 октября вы тоже были в темных очках? Все тем же тоном, спросил Карелла. Ну, кто его знает? А когда это было, вы сказали? Это было примерно в середине прошлого месяца, любезно пояснил Карелла. Наверное, я был в очках. Кто может запомнить такое? Ведь в прошлом месяце частенько выпадали солнечные дни, помните? Я вполне мог быть и в очках. Он помолчал немного. А что? А как по-вашему? Зачем мы сюда пришли, мистер Меннерс? Меннерс пожал плечами. Не знаю. Угнали машину? Угадал? Нет, попробуйте угадать еще раз, мистер Меннерс, сказал Браун. Ну, тогда я не знаю. Мы, мистер Меннерс, считаем, что вы совершили убийство, сказал Карелла. Что? «Мы считаем, что вы вошли в книжный магазин по Колор-Авеню вечером три». И тут Клинк пошел на него. Он проскользнул между Брауном и Кареллой, прервал Кареллу на полуслове, схватил Мэнерса за лацканой куртки и швырнул его спиной на борт окрашиваемого кузова, вложив в это всю свою силу и ярость. «Выкладывай», — сказал Клинк. «Что выкладывай? Что выкладывай?» сначала». И Клинг ударил его. Это не была хлесткая пощечина, которая наносится с целью оскорбить или образумить. Это не был и честный мужской удар в челюсть кулаком. Клинг нанес удар рукоятью тяжелого служебного револьвера. Он пришелся по лбу Мэнерса прямо над его правой бровью. Рукоять револьвера кожу и из открытой раны струей хлынула кровь, заливая глаза. Трудно сказать, чего ждал от них Мэннерс, но этого уж он никак не ожидал. Лицо его, залитое кровью, побледнело, как у мертвеца. Он тряхнул головой, как бы пытаясь стряхнуть кровь, и уставился на Клинга, который всем телом нависал над ним, занося револьвер для нового удара. «Выкладывай», — сказал Клинг. «Я... я не знаю, чего...» Клинк снова ударил. Он быстро занес руку с револьвером и резко опустил ее. Короткий и точный удар пришелся в то же самое место. Он походил сейчас на боксера, который нащупал слабое место в обороне противника и теперь обрабатывает его безжалостно и точно. Он еще крепче ухватил одежду под горлом Мэннерса левой рукой, а правую вновь занес для удара. «Говори!» «Ты, сука поганая, я!» Только и успел сказать Мэннерс, как Клинк ударил его в третий раз. На этот раз рукоять револьвера раздробила тому нос. Из образовавшейся раны хлынула кровь, заливая перекошенный в крики рот, а из всего этого месива неестественно проступали острые осколки совершенно белой кости. «Говори!» приказал Клинк. Мэннерс выл от боли. Он старался попеременно то правой, то левой рукой прикрыть лицо и раздробленный нос. Но каждый раз рука натыкалась на удар револьвера Клинга. Клинт завис над ним, подобно роботу, страшной, бесчувственной и предельно точной машине, запрограммированной на разрушение. «Говори! Я, я! Почему ты это сделал?» Он, он... «О, Господи, мой нос! Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Боль становилась невыносимой. Он хрипло дышал, пытаясь уклониться от очередного удара. Руки его все время тянулись к лицу, к раздробленному носу, но снова и снова натыкались на удары револьвера Клинга. По лицу его текла кровь, смешанная со слезами. Кровь текла из раны на лбу из разбитого носа, клинк, в который уже раз опустил рукоять револьвера. «Не надо!» — взревел Мэнерс. «Перестань!» И вдруг, как бы прорвав плотину, из рта Мэнерса потекли слова, торопливые и жалкие, вызванные страхом перед тем, что безжалостный револьвер опустится снова. Слова накладывались одно на другое, жалкие вскрипы перепуганного смерть животного. «Приходит, приходит этот жиденок. Колер ему не тот. Не подходит колер. Колер. Этот жиденок заявляет. Колер не подходит. Мне заявляет. Нужно было, нужно было уже тогда убить. Пришлось переделывать всю работу. Такой жиденок приходит и командует. Я сказал ему, я предупреждал, честно предупреждал». «Нельзя спускать. Сам и говорить-то не может по-человечески. Ничего. Я выследил его. А потом... Потом убил его, убил, убил. Убил его там. И револьвер опустился снова. Удар пришелся прямо в этот окровавленный рот, выталкивающий из себя все эти мерзости. Рукоять раздробила зубы, а сила удара была такова что Меннер свалился окончательно с недокрашенного кузова, но Клинг, непрерывно работая револьвером, навалился на него. Не меньше пяти минут ушло у Карэллы с Брауном на то, чтобы оттащить Клинга от Меннерса. К этому моменту тот уже выглядел полутрупом. И все эти пять минут Карэлла мысленно составлял фальшивый рапорт о том, как преступник сопротивлялся при задержании. Сложность состояла в том, что формулировки этого рапорта должны были хотя бы с отдаленной достоверностью объяснить, как именно сопротивлялся задержанию Мэннерс, чтобы умудриться получить именно такие телесные повреждения. Рутина – ничего не поделаешь. Рутинным было и то, что Мэннерса сначала долго лечили в тюремной больнице, прежде чем он предстал перед судом по обвинению в убийстве по четырем пунктам. Двенадцать присяжных признали его виновным по каждому из четырех пунктов, хотя любого из этих пунктов с лихвой хватило бы для того, чтобы отправить обвиняемого на электрический стул. Рутина. Давно заведенным порядком декабрьское низкое солнце прорывая сквозь забранное решеткой и металлической сеткой окно, бросало мертвенно-светлые блики на вытертый деревянный пол дежурки. Вне этого пространства блуждали тени мужчин в рубашках с закатанными рукавами. Декабрь в этом году обещал быть холодным. Резко прозвенел телефонный звонок. Это подавал голос, простершийся за окном «Огромный город». 87-й участок полиции. Детектив Карелла у телефона. Дежурка работала по-рутинному, раз и навсегда заведенному порядку. Люди делали свое дело, как бы пребывая вне времени. Они были причастны к древнему ритуалу кровопролития, и он диктовал им правила игры. Читал Валерий Стельмощук Сентябрь 2020 год